Глава 9. 29-й год, 2-е число 4-го месяца, среда, Порто-Франко. Сообщение от Демпси пришло примерно в час утра среды. Утра, не дня. Вот так тут все. Пой открыл счет в БС в Портсмуте, внес 15К. Адрес данных указан 8 Бэйлейн Брайтон.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 что Милбанд его сдал. Со своей позиции он видит, что все ниточки оборваны, все сделано чисто, его со схемы убийств и краж, переводимых через ворота денег, ничто не связывает. Так почему бы не начать наслаждаться жизнью? «Дорогая», — набрал я Ниту, «мне надо сгонять по делам в Портсмут на пару-тройку дней. Не хочешь прокатиться со мной? В приключения я там лезть не собираюсь».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 «Дойдет так, что они через тот район даже ездить не будут, а если увидят вас на улице, то на другую сторону перейдут. Мне это зачем?» «Митька, который это всё начал, со мной давно, еще с той стороны. Пацан он верный, но не самый умный, тут я признаю. Я ему воли много дал, но это исправлю. Он мне не чужой человек». А второе, что с ним почти малолетка, дурак. Сам не понял, куда влез. Он тут всего два дня прожил, пока его не повязали. И ходу года на три-четыре получить. Там сложно все. Он здесь со старшим братом. Тот прямо с войны сюда и на нервяках теперь. Я их пока знаю, так. Он изобразил некий жест неопределенности.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 «Цену двух новых патриотов с небольшим запасом». «Насколько я помню, кража со взломом здесь не требует заявления от пострадавшего. Судя за само преступление, я никаких заявлений не писал». «Не совсем так», – он покачал головой. «Закон предусматривает выплаты компенсаций по ненасильственным преступлениям. Если пострадавший расходится с обвиняемым боками...»